Глава 5. Традиционно ежегодное собрание акционеров Golden State Power and Light было мероприятием спокойным и даже скучноватым. Обычно на него съезжались около 200 акционеров из более чем тысяч. Большинство просто игнорировали это событие. Если что и волновало отсутствующих, то это регулярные дивиденды. До сих пор столь же предсказуемые и неотвратимые, как и смена времен года. Но не на этот раз. Ровно в 12 дня, за два часа до ожидаемого начала собрания, появился первый ручеек акционеров, предъявлявших мандаты, направлявшихся в банкетный зал отеля Сент-Чарльз на 2000 мест. К четверти первого из ручейка образовался поток. В половине первого бурлящий прилив. Среди прибывающих более половины составляли старики, некоторые шли, опираясь на палочку, несколько человек передвигались на костылях и пятеро в креслах на колесиках. Большинство были одеты более чем скромно. Многие принесли в термосах кофе, и бутерброды, и теперь в ожидании открытия принялись за еду. Настроение большинства приехавших колебалось от негодования до злости. Они с трудом оставались вежливыми с работниками ГСПЛ, проверявшими документы перед входом в зал. Некоторые акционеры, задержанные во время этой процедуры, становились воинственными. За час до начала собрания все две тысячи мест оказались заполненными, и оставалось разве что стоять. Однако наплыв прибывающих все нарастал. В зале стоял немыслимый гвалт. То, там то здесь вспыхивали горячие дискуссии, участники которых порой переходили на крик. Иногда удавалось выхватить из этого шума отдельные слова или фразы. Сказали, что это предприятие надёжное, но мы и вложили свои сбережения. Паршивый, некомпетентный менеджмент. "Очень хорошо", сказал я парню, что пришёл проверить счётчик. «Но на что мне прикажешь жить?" Шита здоровенные, так почему бы не выплатить дивиденды тем, кто кучка жирных котов в правлении? О чем им беспокоиться? В конце концов, если бы мы просто сели тут и отказались уходить, вздернуть этих ублюдков, тогда они быстренько изменят свое...» Вреtscы было множество, но мотив не изменен. Руководство ГСПЛ враг. Стол для журналистов в передней части зала уже был частично занят, и два репортера слонялись вокруг, выискивая интересные ракурсы. Сида женщина в брючном костюме давала интервью. Она четыре дня добиралась автобусом из Тампы, штат Флорида, потому что автобус дешевле всего, у меня осталось не так много денег, особенно сейчас. Она рассказала, как пять лет назад ушла с должности торгового агента, поселилась в доме для пенсионеров и на свои скромные сбережения купила акции ГСПЛ. Мне сказали, что она надёжна как банк. А теперь поступлений не предвидится. Мне придется уезжать из дома, и я даже не знаю, куда мне деваться. О своей поездки в Калифорнию она выразилась так: "Я не могла позволить себе приехать". но не приезжать тем более нужно было выяснить почему они так ужасно обходятся со мной говорила она чрезвычайно эмоционально на лице выразилось страдание и фотограф передающий материалы по фототелеграфу заснял его крупным планом завтра это фото появится в газетах по всей стране снимать на собрание разрешили только фотографам Две группы телевизионщиков, оставленные в вестибюле отеля, заявили протест Терезе Ван Ванбюрен. Она ответила: "Было решено, что если пустим телекамеры, собрание превратится в цирк". Телетехник проворчал: "Судя по тому, что я вижу, тут уже цирк". Ван Ванбюрен первой подала сигнал тревоги, когда вскоре после 12:30 Стало ясно, что помещений из зарезервированных посадочных мест совершенно недостаточно. Быстро созвали совещание сотрудников ГСПЛ и гостиницы. договорились открыть еще один зал, примерно вдвое меньше банкетного по размеру, где можно было разместить группу в полторы тысячи. Предполагалось транслировать туда происходящее в главном зале через систему громкоговорителей. Вскоре работники гостиницы уже расставляли стулья в дополнительном зале. Но новоприбывшие сразу запротестовали. "Как бы не так, и не в каком-то второразрядном сортире", громко закричала краснолицая женщина. "Я акционер с правом присутствовать на годичном собрании, и я там буду присутствовать". Мессистер рукой она отстранила пожилого работника охраны, раздвинула ограждение, И важно, вошла в уже переполненный банкетный зал. Ещё несколько человек оттеснили охранника и последовали за ней. Охранник лишь беспомощно пожал плечами, затем снова повесил верёвку и даже попытался регулировать поток людей, следовавших в банкетный зал. К Ктеразиван Бюрен обратился худой и серьёзный мужчина. Это просто безобразие. Я прилетел сюда из Нью-Йорка и хочу задать на собрании кое-какие вопросы. Во втором зале будет микрофон, заверила она его. И все вопросы, как и ответы оттуда услышат в обоих залах. Человек с ненавистью глянул на беспорядочную толпу. Большинство из них лишь мелкие пайщики, а у меня тысяч акций. Сзади раздался голос. У меня 20 акций, мистер, но мои права ничуть не меньше ваших. В конечном счёте обоим пришлось проследовать в малый зал. Насчёт мелких пайщиков он прав, заметила Ван Бюрен, обращаясь к Шарли Тандерхилл, на некоторое время оказавшись рядом с ней в фое. Вице-президент по финансам покачала головой. Многие из присутствующих здесь имеют не более десятка акций, лишь очень немногих их более 100. Нэнси Малина из Калифорнии экземинер наблюдала за людским потоком она стояла неподалеку от Терезы и Шарлет Слышишь? спросила ее Ван Ванбёрн. Неплохое опровержение того, будто мы огромная монолитная компания. Люди, которых ты тут видишь, и есть ее владельцы. Малина скептически заметила. Здесь немало и крупных держателей акций. Не так много, как вам может показаться, вставила Шарлет Андерхил. Более 50% наших пайщиков мелкие инвесторы с сотней акций и меньше. Наш крупнейший единоличный акционер траст, владеющий капиталом работников компании. У него 8% акций. Аналогичная ситуация и в других коммунальных компаниях. Судя по всему, это не убедило журналистку. Я не видела тебя, Нэнси, с тех пор, как ты написала эту пакостную и статейку о Коэни Мегулдмане, сказала Тереза. — Неужели тебе и в самом деле это было нужно? Ним отличный и трудолюбивый парень. Нэнси Малина слегка улыбнулась. Тебе она не понравилась? А мой редактор посчитал, что заметка великолепная. Посчитав тему исчерпанной, она продолжила невозмутимо осматривать фойе отеля, а потом бросила Golden State Power and Light, видимо, не в состоянии вести дело должным образом. Многие из собравшихся здесь столь же недовольны своими счетами за электричество, как и своими дивидендами. Ван Бюрен посмотрела туда же, куда устремила свой взгляд журналистка, на маленькую группку, окружившую стол обслуживания счетов. Понимая, что многие акционеры являются одновременно и потребителями, Газсбыт на ежегодных собраниях организовывала стол, где можно было заодно урегулировать вопросы об оплате газа и электричества. Три клерка разбирали жалобы, а рядом растянулась очередь ожидающих. Раздался протестующий женский голос. Меня не волнует, что вы тут объясняете, но этот счет явно неправильный. Дело в том, что я живу одна и не могу расходовать больше электроэнергии, чем два года назад. С меня же требуют в два раза больше. Сверяясь с показаниями на дисплее, молодой служащий продолжал объяснять, откуда образовалась сумма, но женщина оставалась непреклонной. Иногда обратилась Ван Бюрен к Нэнси Малина. "Одни и те же люди хотят меньше платить и больше получать. Сложно объяснить, почему невозможно одновременно то и другое". Ничего не сказав, журналистка ушла. В час сорок, за 20 минут до начала собрания во втором зале не осталось мест, а люди всё подходили. "Я здорово обеспокоен", признался Гарри Лондон нему Голдману. Оба находились сейчас между банкетным залом и дополнительным помещением, в том месте, где шум достигал апогея. Лондона и нескольких человек из его отдела арендовали по случаю собрания, чтобы усилить обычный персонал ГСПЛ, отвечающий за безопасность. Несколько минут назад Эрик Хемфри послал Дима лично оценить состояние дел. Председатель, обычно раскованно общавшийся с акционерами перед собранием, на этот раз по совету начальника службы безопасности, ввиду агрессивного настроения толпы, В холле отеля так и не появился. А В данный момент Хемфри совещался с высшими служащими и директорами, которым предстояло вместе с ним выйти на сцену банкетного зала в два часа. "Я обеспокоен", повторил Лондон. "Да как подозреваю, что ещё до окончания этого мероприятия мы столкнёмся с насилием. Ты был снаружи?" Ним покачал головой. На потом, сделав приглашающий жест, повёл его к внешнему вестибюлю и на улицу. Они проскользнули через боковую дверь и, свернув, оказались перед отелем. На площади перед отелем Сент-Чарльз обычно располагался гостиничный транспорт: такси, личные автомобили, и автобусы. Но сейчас всё движение было заблокировано, толпы из нескольких сотен кричащих и размахивающих плакатами демонстрантов. Узкий проход отцепили полицейские, они же не позволяли демонстрантам продвинуться ближе к зданию. Телевизионщики, которым не разрешили присутствовать на собрании акционеров, вышли на улицу и снимали происходящее. Над головами толпы были подняты щиты с лозунгами: "Поддержите энергию и свет для народа". Народ требует снижения тарифов на газ и электричество. Уничтожьте капиталистического монстра ГСПЛ. Пелы выступает за национализацию ГСПЛ. Люди важнее прибыли. Прибывающие акционеры, проходя через полицейские кордоны, читали эти воззвания. Низкорослый, небрежно одетый лысоватый мужчина со слуховым аппаратом остановился и со злостью закричал на демонстрантов: Я такой же народ, как и вы. Я всю жизнь работал, чтобы купить несколько акций. Бледный юноша в очках ходит в толстовку Стэнфордского университета съязвил. извил. Обожрись, капиталистическая жадюга. Одна из новоприбывших, моложавая, привлекательная женщина парировала. Может, если бы некоторые из вас работали получше и накопили бы немного? Её слова потонули в хоре голосов. «Зажмем спекулянтов, власть принадлежит народу. Женщина двинулась на кричащих, подняв кулак. Послушайте, бездельники, я не спекулянтка, я рабочая, в профсоюзе. Спекулянтка, капиталистка кровососка. Один из щитов опустился совсем рядом с головой женщины. Подошедший сержант полиции оттолкнул щит. И быстро провёл женщину и мужчину со слуховым аппаратом в гостиницу. А в им полетели крики, и извитильные насмешки. Демонстранты подались вперёд, но полицейские стояли твёрдо. К телевизионщикам присоединились газетчики. Среди них Ним увидел Нэнси Малина. Ни малейшего желания встречаться с ней у него не было. Гарри Лондон тихо заметил. Видишь, он там, твой приятель Бёрценг, всем хороводит. Он мне не приятель, ответил Ним. Ну да, я его вижу. Пышная фигура бородача Дэви Бёрценга с широкой улыбкой на лице виднелась позади демонстрантов. Когда глаза их встретились, Бёрценг поднёс губам рацию. Он, видимо, говорит с кем-то в толпе, сказал Лондон. Он уже появлялся то там, то здесь. На его имя, к слову, есть одна акция. Я проверял. Одной вполне достаточно, отметил Ним. Она даёт право присутствовать на собрании. Знаю. И, наверное, у некоторых из его людей тоже имеются. Они ещё что-то замышляют, уверен. Ним и Лондон незаметно вернулись в гостиницу, а на улице демонстранты становились всё шумнее. В небольшой комнате для служебных встреч за сценой банкетного зала беспокойно расхаживал взад и вперёд Рик Хэмфри, просматривая текст, с которым ему вскоре предстояло выступить. За последние три дня было напечатано и перепечатано с десяток вариантов. Даже сейчас, беззвучно бормоча что-то на ходу, он вдруг останавливался и карандашом вносил изменения в последний вариант. Из уважения к поглощённому работой президенту, остальные присутствующие в комнате, Шарли Летандер, Хилло Скорубрайн, Стюарт Тинор и Паульсена и пять директоров молчали, кто-то готовил в баре напитки. Отворилась дверь, и все повернули головы. В проходе появился сотрудник охраны а позади него ним. Войдя, он затворил дверь. Хенфри отложил текст своей речи. Ну как, там сплошная толчея. Ним кратко изложил, что происходит в банкетном зале, резервном помещении и на улице. Один из директоров нервно спросил: "Нельзя ли отложить собрание?" Ускоро Брайан решительно замотал головой: "Не может быть и речи. Собрание созвано на законных основаниях, и оно должно состояться. Кроме того, добавил Ним, Если это сделать, поднимется бунт. И всё-таки мы можем это сделать. Президент подошёл к бару и налил себе простой содовой воды, сожалея, что это не виски, но соблюдая своё же правило не пить в рабочее время. Потом раздражённо сказал: "Мы же знаем, что это было неизбежно, так что всякие разговоры о переносе собрания лишены смысла". Мы просто должны сделать все, что в наших силах. Глотнув содовой, он продолжил. Но собравшихся есть все основания злиться на нас и беспокоиться из-за своих дивидендов. Я бы чувствовал то же самое. Что вы можете сказать людям, которые, вложив свои деньги в надежные, как они полагали, акции, вдруг обнаружили, что это не так? Вы могли бы попытаться сказать им правду? сказала Шарлетт с раскрасневшимся от волнения лицо. Правда о том, что в нашей стране нет такого места, куда бережливые работящие могли бы поместить деньги с полной гарантией их сохранности. По крайней мере, не в такие компании, как наша. Не дадут их и в банках или при покупке облигаций, где ставка процента не поспевает за спровоцированные государством инфляции. Это невозможно, ибо Вашингтонские шарлатаны Выбили из-под доллара почву и наблюдают за его падением с идиотской ухмылкой. Они выдали нам простые бумажки, не обеспеченные ничем, кроме пустых обещаний. Наши финансовые институты разрушаются, банковское страхование в КСД только видимость. Социальное страхование мошенничество с банкротством. Если бы эту операцию провернуло частное предприятие, его управляющие сидели бы в тюрьме. А нормальные, честные эффективные компании, подобные нашей, заставляют делать то, что мы сделали, и брать на себя чужую ответственность. Раздались одобрительные возгласы, кто-то захлопал, но президент лишь сухо заметил: Шарлет, может, ты произнесешь речь вместо меня? И задумчиво добавил: Конечно, всё, что ты говоришь, правда. К сожалению, Большинство граждан не готовы слушать и воспринимать правду. Пока не готовы. Интересно, Шарлет, спросил Рай Паульсен. Где ты хранишь свои сбережения? Вице-президент по финансам отреагировала мгновенно. В Швейцарии. В одной из немногих стран, где пока что правит финансовое благоразумие, и на богамах, золотых монетах и швейцарских франках. последних честных валютах если бы еще не успели рекомендую поторопиться ним посмотрел на часы подошел к двери и открыл ее. без минуты два. пора идти теперь я знаю сказал эрик хемфри что чувствовали христиане когда оказывались перед львами члены правления и директора быстро вышли на сцену Как только они уселись, Гвалд в банкетном зале сошёл на нет. затем где-то в первых рядах несколько голосов в разнобой прокричали: "Фу!" Мгновенно крик был подхвачен, и началась просто какофония фырканий и укоров. Ричард с невозмутимым видом стоял на сцене, ожидая, пока улягутся крики. Когда они слегка поутихли, он наклонился к микрофону. "Дамы и господа," Реценки о состоянии дел в нашей компании будут краткими. Я знаю, что многие из вас страстно желают задать вопросы. Его последующие слова потонули в грохоте, из которого доносились реплики: "Ты чертовски прав. Отвечай сейчас на вопросы. Кончай с этой чушью. Давай о дивидендах". Когда публика снова была готова внимать, Хэмфри парировал: "Я разумеется намерен поговорить о дивидендах, Но прежде ряд вопросов. Господин президент, господин президент, по порядку ведения заседания. Через систему громкоговорителей из маленького зала донесся чей-то голос. Одновременно на президентской трибуне замигала красная лампочка, указывавшая, что там кто-то взял микрофон. Что именно по порядку ведения? громко спросил Хэмфри. Я возражаю, господин президент, против того, как Хэмфри прервал его. Скажите, пожалуйста, ваше имя. Меня зовут Гомер Ингерсол. Я адвокат. У меня 300 акций, да еще 200 акций моего клиента. Что с порядком ведения заседания, мистер Ингерсол? Я как раз начал, господин президент. Я возражаю против непродуманной организации этого собрания, в результате чего я и многие другие, словно граждане второго сорта, были приведены в другой зал, где мы в полной мере не можем участвовать. Но ведь вы участвуете, мистер Энгерсол. Сожалею, что неожиданно большая аудитория сегодня. Я выступаю по порядку ведения заседания, господин президент, и я еще не закончил. Хэмфри подчинился. Заканчивайте свой вопрос, но, пожалуйста, побыстрее. Возможно, вам неизвестно, господин президент, но Даже этот второй зал теперь переполнен, и снаружи еще много акционеров, которые вообще не могут попасть на собрание. Я говорю от их имени, так как они лишены своих законных прав. Я об этом не знал, сказал Хемфри. Искренне сожалею. Признаю, что организация действительно оказалась не на высоте. Какая-то женщина, встав с места, закричала: Вам всем надо в отставку. Вы даже не можете организовать ежегодное собрание. Другие голоса поддержали ее. Да, в отставку, в отставку. Эрик Хемфриз сжал губы. Какое-то мгновение казалось, что ему изменит обычное хладнокровие. Потом с явным усилием, сдержав себя, он заговорил снова. Сегодняшний кворум, как знают уже многие из вас, беспрецедентен. Его опять прервали. Столь же беспрецедентен отказ от выплаты наших дивидендов. Я лишь могу сказать вам, а я собираюсь обязательно сделать это, но позже, что отказ от выплаты дивидендов оказался решением, которое я и мои коллеги приняли с большим нежеланием. Все тут же голос спросил. А вы не пробовали вашу жирную зарплату урезать? И полным осознанием продолжал Хэмфри, — того неудовольствия и реальных трудностей, которые затем произошло одновременно несколько событий. Большой, мягкий, точно запущенный помидор угодил президенту прямо в лицо. Его мякоть теперь расползалась на сорочку и костюм. Как по сигналу на сцену полетели помидоры, а потом и несколько яиц. Многие в зале вскочили на ноги, несколько человек засмеялись, но большинство было шокировано. В то же время усилился шум за пределами зала. Ним, стоявший в центре зала, куда он пошёл, когда члены правления заняли сцену, искал глазами источник обстрела и был готов вмешаться, как только его обнаружат. Почти сразу же он увидел Дэйви Бёрцинга, как и до этого лидер энергии говорил по рации — Ним догадался, что он отдавал приказы, попытался пробиться к Бёрценго, но понял, что это невозможно. Теперь в зале царила полная неразбериха. Вдруг Ним оказался лицом к лицу с Нэнси Малина. На какое-то мгновение она не могла скрыть замешательство. Его гнев выплеснулся наружу. Полагаю, вам всё это доставляет истинное удовольствие, и вы сможете столь же едко рассказать о происходящем, как и обычно. Я лишь стараюсь придерживаться фактов, Голдман. Самообладание вновь вернулось к ней, и Смалина улыбнулась. Я провожу журналистское расследование там, где считаю это необходимым. Ну да, расследование. Под ним вы подразумеваете односторонность и язвительность. Поддавшись настроению, он указал через зал на Дэвида Бёрнсона его рацию. А почему бы и его не расследовать? Назовите мне хотя бы одну причину, почему я должна это делать. Я считаю, что именно он устраивает здесь суматоху. Вы в этом абсолютно уверены? Нет, признался ним. Тогда позвольте мне сказать вам кое-что. Причастен он к происходящему или нет, особой роли не играет. Весь этот переполох случился из-за вера огромного числа людей в то, что компания Golden State Power and Light управляется не так, как надо. Неужели вы не в состоянии посмотреть правде в глаза? И презрительно взглянув на Дима, Нэнси молча удалилась. Тем временем шум на улице нарастал. И в зал заседания стали прорываться все больше взбудораженных новоприбывших, причем еще больше их осталось позади. Некоторые держали направленные против ГСПЛ лозунги и транспаранты. Как выяснилось позже, произошло следующее. Несколько акционеров из числа тех, кому не разрешили войти ни в один из залов, призвали остальных объединиться и силой прорваться в банкетный зал. Все вместе они смяли и временные барьеры и охрану. Практически в то же время толпа демонстрантов, собравшаяся перед отелем, подступила вплотную к полицейским и прорвала их ряды. Демонстранты ворвались в отель, направляясь к банкетному залу, где к ним присоединились акционеры. Как и предполагал, но не смог доказать ним, хороводил всем Дэйви Бёрцинг, отдавая команды по рации, и начав с метания помидоров, организовав демонстрацию перед отелем, PFP проникло на собрание акционеров самым простым и законным способом. С десяток её членов, включая Бёрценга, купили по одной акции ГСПЛ несколько месяцев назад. В усугубляющемся столпотворении лишь некоторые услышали слова Эрика Хэмфри, сказанные в микрофон. Объявляется перерыв. Собрание возобновится приблизительно через полчаса.